Глава 17. Осадок после ухода истеричные гости был довольно серьезный. В груди завязался какой-то узел, причину возникновения которого мне было сложно уловить. Войдя в спальню к мальчишкам, я увидела, как они тихо-мирно посапывают прямо в игровых креслах и не стала их тревожить. Оказавшись сама с собой наедине, на меня сразу напали все те мысли, которые я старалась избегать, стоя там внизу на первом этаже. Спектакль, в котором мы сыграли вместе с Владом, не шел у меня из головы. Казалось, мужчине все нравилось, он чувствовал себя уверенно, да и в целом все было так, как будто все в порядке вещей. Только ничего в порядке не было. По сути, между нами не было ничего такого, что можно было бы принять за флирт или какие-то близкие отношения. Но это было абсолютно очевидно, что он положил на меня глаз. Именно в том смысле, в котором я не ожидала. Мы поженились. Мысли о том, что я здесь сейчас нахожусь на правах жены, вызывали во мне какой-то лютый ужас. Но в то же время безумно нравилось. Я не относилась к категории девушек, которые мечтали выйти замуж или же устроить красивую свадьбу, завести кучу детей, семью, построить огромный загородный дом и завести собаку. Мои цели жизни были прозаичные. Я хотела получить образование, найти хорошую работу. А там посмотрим. Может быть, что-то в личной жизни бы и сложилось. Кто бы знал, что я так рано выскочу замуж, да еще и за мужчину, с которым меня, по сути, ничего не связывает. Я просто разбила ему тачку. Я просто устроилась к нему няней, чтобы отработать долг за ремонт. В какой момент все изменилось? Больше всего в этой ситуации меня удивляло поведение мамы. Она никогда не стремилась выдать меня замуж или же с кем-то познакомить. Или постараться устроить мою личную жизнь каким-то другим способом. Но сейчас я не понимала, что с ней происходит. Судя по ее поведению, она была всеми руками и ногами за такого жениха и мужа. Только когда они познакомились, когда успели сговориться, все это оставалось для меня секретом. Время было еще рано. Ко сну уходить было слишком глупо, спать мне совершенно не хотелось. Я была уверена, что я даже вечером не усну. Мысли лезли в голову так уверенно, что волей-неволей я раздумывала над всем произошедшим. Что значит, захочу ли я уйти? Конечно, захочу. Наверное. Было глупо отрицать, что Влад мне нравился. Он не просто мне нравился. Он вызывал во мне такие эмоции, которые ни один мужчина не вызывал. Да, я не могла похвастаться большим количеством отношений, но при всем при этом я всегда себя считала девушкой с холодной головой. Но сейчас я банально посыпалась от красавчика, который просто проявил ко мне чуточку внимания. Ага, чуточку. Он женился на тебе, дура. Все равно воспринимать серьезно этот брак я никак не могла. Внезапно в дверь постучали, а я подпрыгнула на месте от неожиданности. «Дочка, ты тут?» «Мама». Видимо, решила поговорить. «Войди открыто». Мама была, как всегда, в своем репертуаре. Неизменный пучок на голове. Очки с крупными стёклами, неграмма макияжа. Удобные джинсы и футболка, из которых она не вылезала. Такая среднестатистическая дачница. «Поговорим? О чем? Ты же прекрасно знаешь, о чем. я «Я-то знаю, только не понимаю, что здесь можно обсудить. Ты предала меня?» «Прекрати так говорить. Маме не нравились такие разговоры. Но это и понятно». «Да и я не имела в виду именно это. Скорее, хотелось просто задеть. Вытащить ее на откровенный разговор. Выудить из нее правду». «Милая, что тебя не устраивает? Красавчик с бизнесом. Ну да, двое детей». «Но когда тебя это останавливало? Ты же любишь детей». «Мама, я у него работаю. Именно это меня и останавливает». «Здесь нет ничего страшного». Смешно всплеснула руками «Матушка». Служебные романы есть абсолютно везде. Святая простота. Мам, это не просто служебный роман. Мы с ним из разных миров. Он другой человек, понимаешь? Я могу спокойно выпить воду из-под крана и съесть булку, которой дней пять, просто разогрев ее в микроволновке. А он даже понятия не имеет, сколько стоит буханка хлеба. Между нами пропасть. О чем мы будем разговаривать? Вообще? Мама заговорщицки села на диван и облокотилась на боковину, подтягивая ноги под себя. Некоторые в браке, особенно поначалу, особо не разговаривают. «Мама! А что, мама? Мужчина довольно прост, если знаешь, что с ним делать. Если что, он сам к тебе тянется. Тебе достаточно лишь дать ему возможность хоть что-то сделать. Не надо вешаться ему на шею, дай ему шанс. И что дальше?» А дальше пройдет год, два, три, четыре. Это хорошо, если столько. А не через полгода он начнется и поймет, что со мной не о чем поговорить. С тобой не о чем? Милая, не смеши меня. У тебя два высших образования. Это никак не говорит о том, что я могу с ним о чем то разговаривать. У нас круг общения разный. Мы совершенно в разных мирах живем. Я же тебе это говорю уже который раз. Это все ерунда». Раньше браки заключались по договоренности родителей, и семьи создавались, потому что так считали лучшим для молодых. Вы молоды, оба красивые, оба эрудированные. У каждого из вас есть стремление. Ты красивая девушка, ты ему нравишься, ты привлекла его чем-то, значит чем-то зацепила. Ты прекрасно нашла общий язык с его сыновьями, они тоже к тебе привязались, и поверь мне. Это огромный плюс для ваших отношений. «Да нет у нас никаких отношений, мама!» Вспылила я, подскакивая на месте и упирая руки в бока. Он в конце концов проснется и увидит, что рядом с ним не так, кто нужен. Я не умею носить красивые платья. Понятия не имею, как накладывать макияж, делать прически. Я не имею ни малейшего представления, чем он занимается и как зарабатывает свои миллионы. Максимум, что я могу, это вести хозяйство. Воспитывать детей, но с этим справится любой обслуживающий персонал. Для этого женщина не нужна. Не успела я произнести последнее слово, как в дверь снова постучали. Да! рявкнула я, не сдержавшись, Войдите! Извините, Дарья. В едва приоткрывшуюся дверь протиснулась чья-то голова. При детальном рассмотрении оказалось, что это один из охраны Влада. Я его видела несколько раз на посту. Что-то случилось. «Нет, у меня для вас посылка. Только что привез курьер. Владислав велел отнести вам». «Посылка? Я ничего не заказывала». «Извините, но я понятия не имею. Мне лишь сказали отнести». «Так, хватит», — вспылила уже мама. «Заносите, молодой человек. Что толку разговаривать? Уже есть посылка, надо смотреть». Парень тут же обрадовался, распахнул дверь и втащил огромную коробку размером почти с меня. «Да почему почти?» «Если я захочу уместиться в этой коробке, я спокойно с комфортом там размещусь». «Спасибо огромное, молодой человек!» Очаровательно улыбнулась мама и, ненавязчиво выталкивая парня на выход. «Ты посмотри, какая я огромная!» Счастью мамы не было предела. «Давай, открывай!» Я с сомнением покосилась на принесенный подарок. «Что это?» «Пока ты его не откроешь, мы не узнаем. Открывай, ну же!» Мама заёрзала на месте на диване. Я не терпелась посмотреть, что же внутри. Она у меня самая настоящая девочка-девочка. Ее всегда радовали сюрпризы, подарки, всякие бантики, ленточки, цветочки, стразики. все то, что мне было чуждо. Подойдя к коробке, я тяжело вздохнула и решила, что такие вещи надо отрывать, как пластырь. Схватившись за крышку, я потянула ее наверх, распахивая коробку, и замерла на месте. Содержимое коробки меня сильно удивило. Даже не удивило, а скорее даже шокировало. Огромный компьютер последней модели находился по центру, а вокруг него стояли другие коробки, комплектующие к этому компьютеру. «Господи, это же то, о чем я мечтала, и стоит целое состояние!» пробормотала я, не удержав язык за зубами. «Ну вот, а говоришь, дурак!» Самодовольно улыбнулась мама и откинулась на спинку дивана. «Знал, чем брать».